Глава 5. Сосед. Мой сосед, судя по всему, тоже был не особо рад меня видеть. Сложно сказать, был ли он не рад конкретно мне или его в принципе не устраивало жить с кем-то, и он предпочёл бы оставаться один. В любом случае, глаза его недовольно сузились, учитывая то, что они и без того были узкими, как щели между пластинками ламинарной брони. Это вылилось в то, что глаза вообще практически исчезли с его лица. Моим соседом по комнате оказался тот самый поглощатель пирожков, что сидел напротив меня на обеде и так негативно отреагировал на мой совершенно случайный интерес в его сторону. Он даже сейчас что-то жевал. Впрочем, вряд ли это были пирожки. Скорее уж жевательная резинка, судя по размеренному движению челюстей. Ну да, с таким аппетитом за зубами следует следить максимально тщательно. С другой стороны, могло быть и хуже. Например, моим соседом мог оказаться один из оставшейся парочки сыновей Радка. Не знаю, каким образом, но практика показывает, что от этих ребят действительно можно ожидать всего чего угодно. Я окинул взглядом соседа с головы до ног. Кроме узких глаз и желтоватой кожи в нем, в общем-то, не было ничего примечательного. Небольшого, чуть меньше моего роста, худощавый, с коротко стриженными черными волосами. Одет он был в рубашку с короткими рукавами серо-стального цвета и свободные брюки того же оттенка. Брюки свободно спадали на стопы, ложась складками, и рассмотреть, какая обувь была у него на ногах, не представлялось возможным. Я снова поднял взгляд к лицу соседа, который теперь помимо глаз ещё и губы сжал в узкую щелочку, совсем лишившись какого-то сходства с живым человеком, будто маску надел, сделанную из жёлтого дерева не умелым подмастерием, который только и может, что узкими щелочками намечать глаза и рот. Я наконец решил нарушить молчание. Привет, я Серж, твой новый сосед, как сказал Драйс. Широ Коротко, словно бы даже не разжимая губ, прошипел, прорычал узкоглазый, то ли представился, то ли чихнул. Ты пялился на меня за обедом. Я едва удержался от усмешки. Ну извини, я в академии впервые, ничего не знаю, осматривался просто. В следующий раз осматривайся куда-нибудь в другое место, нагло задрал нос узкоглазый. Да уж, не зря я заподозрил неладное с первых секунд, как увидел это чудо. Судя по всему, он из тех, кто считает себя круче гор и пытается заставить всех вокруг считать так же, почти такой же, как Шуба, и его компашка в самом начале моего удивительного путешествия, только из немного другой прослойки населения. Впрочем, дело это особо не меняло. На место такие типы ставятся всё тем же способом, что и гопники типа Шубы. Правда, не в этом случае. Сейчас мне, к счастью, даже делать ничего не нужно. Завтрашнее утро, если верить Нике, само поставит всех по своим местам. Вот и проверим, с кем мне придётся делить одну комнату целых 3 следующих года. А кажется ли шира убогой пустотой, оформленной в форму человека с плошными понтами и наездами, или настоящим человеком с крепким характером и железной волей, который просто пытается никого к себе не подпустить и потому изображает декабраза? Даже не знаю, какой вариант я бы предпочёл. В первом случае поставить его на место будет легко. Но это будет ненадолго. Он ежеминутно будет прощупывать границы дозволенного и в случае успеха наглеть с каждым разом всё больше и больше. Во втором случае его даже ставить на место будет бессмысленно, потому что этим я ничего не добьюсь, лишь разбужу в нём ненависть к моей персоне. Что в купе с сильным и волевым характером мне же самому выйдет боком. жить несколько лет бок о бок со злобленным на тебя, но ни на что не способным пустышкой ещё возможно. А вот жить с тем, кто действительно тебя ненавидит, это совсем другое дело. Так что не буду пока что торопиться с выводами. Это не шуба, которую я оставил без зубов и оставил, в принципе, зная, что никогда его больше не увижу. С этим парнем мне предстоит жить в одной комнате. Слушай, ты не видел, мой багаж не приносили? миролюбиво спросил я. Сам понимаешь, я опоздал, а багаж мой прибыл вовремя. В шкафу, коротко бросил Широ, разулся на пороге комнаты, прошёл внутрь и лёг на свою кровать, схватив в руки планшет, будто моментально забыл о моём существовании. Я перевёл взгляд на свои ботинки, которые не додумался снять при входе в комнату, и решил уже не снимать. Всё равно сейчас уйду. Только на будущее надо будет поставить себе зарубку в памяти: готов биться об заклад, что и уборщик здесь нет, и поддерживать порядок в комнатах мы должны самостоятельно. Я открыл дверь шкафа и с облегчением увидел там свою ненаглядную сумку. Открыв её и засунув руку в глубину вещей, я нащупал гладкую деревянную рукоять и плоскость плеч. Обернувшись на Шира и убедившись, что он не обращает на меня внимания, я достал из сумки вся часть лука и быстро проверил их на повреждения. К счастью, на них не было даже царапин, не говоря уже о чём-то более серьёзном. Даже несмотря на то, что неведомый мне насильчик не знал, что в сумке лежит такая хрупкая вещь, как лук, он нёс её и ставил её аккуратно, и в итоге ничего не повредилось. Даже стрелы все были целы и невредимы. Я проверил плечи на изгиб, убедился, что они не хрустят под нагрузкой, но на душе все равно было неспокойно. Поэтому я выудил из сумки, сложенную в пакетик, чтобы не намокло тетиву, быстро вщелкнул плечи в крепление и выпрямился. Накинул нижнюю петлю тетивы на законцовку, зацепил изгиб плеча за правую голень и переступил через лук левой ногой. Опирая рукоять в бедро, левой рукой медленно согнул верхнее плечо, готовый при малейшем хрусте ослабить усилие, накинул тетиву на верхнюю законцовку и расслабил руки, позволяя луку принять рабочее положение. Вышагнул из него, поднял левой рукой, правой взялся за тетиву и медленно потянул на себя. Конечно, стрелу я не вкладывал, да и стрелять не собирался, и уж тем более не собирался спускать лук в холостую. Для меня главное было проверить, чтобы ничего не хрустело и даже не подавало признаков хруста, и, к счастью, так оно и оказалось. Для совсем уж точного результата следовало бы отстрелять пару стрел, только куда, не в Шира же. К счастью, Шира не обращал на меня никакого внимания, продолжал зависать в своем планшете, не забывая жевать жвачку. Что ж, тем лучше для меня. Снова переступив через лук, я снял с него тетиву, перевернул наоборот и, закрепив в таком положении на законцовках, поставил лук в шкаф. Разбирать его не хотелось. Мало ли что произойдёт. Да, собрать его вроде бы недолго, но это же ещё и тетиву надо распутать и накинуть, а всё вместе это секунды 3-4, то есть половины всего времени от приведения лука в полную боеготовность. Вот же ж Никак не привыкну к тому, что мне этот лук по сути уже и не нужен, особенно если меня научат, как эффективнее пользоваться своей праной. Тогда мне не придётся ограничиваться полудесятком выстрелов. А до того момента, пускай старый деревянный лук стоит тоже, и стрелы тоже лишними не будут. Ещё раз кинув взгляд на Шира, я подошёл к двери с намерением покинуть комнату, но торопиться с этим не стал. Я только сейчас заметил, что с внутренней стороны двери, прямо на дереве, был то ли написан, то ли выдавлен, то ли выжжен какой-то список заключённый в рамку. Я присмотрелся повнимательнее. Оказалось, это те самые правила академии, которые директор нам обещал в комнатах. Что ж, оформить их подобным образом отличная идея, как по мне. Точно никто не отможется, что правил не было, что их не увидели, что их сорвало ветром или ещё что-то произошло. Итак, правила академии. После отбоя запрещены любые перемещения студентов за пределами корпуса общежития за исключением мероприятий, организованных преподавательским составом. Запрещены любые азартные игры в любом их проявлении. Студенты обязаны следовать распорядку дня, расписанию учебных занятий и расписанию дополнительного образования при его наличии. Студенты обязаны являться на занятия согласно расписанию без опозданий. Студенты обязаны на занятиях внимательно слушать преподавателей. Студенты обязаны исполнять поручения преподавателей, касающиеся учёбы и тренировок. Указания старших преподавателей, преподавателей и педагогов дополнительного образования во время проведения ими учебных занятий обязательны для исполнения. Студентам запрещается самостоятельное применение способностей к дизайну реальности на занятиях без требования преподавателей. Студентам запрещается самостоятельное применение способностей к дизайну реальности вне занятий, кроме как в случаях тренировки без привлечения сторонних лиц. Студентам запрещается решать конфликты силовым способом, в том числе с применением дизайна реальности, в том числе в рамках тренировочных поединков. Студентам запрещается хранить и употреблять на территории академии наркотические или психоактивные вещества, в том числе те, которые действуют только на носителей способности к дизайну реальности, везиум, амикс и так далее. Студентам запрещается хранить и употреблять на территории академии алкогольные напитки в любой их форме. Студентам запрещается самостоятельно употреблять лекарственные средства без назначения врача. Студентам запрещается употреблять непристойные выражения и жесты, оскорбляющие других студентов, равно как и преподавателей. Студентам запрещается применять по отношению к товарищам прозвищ и других оскорбительных выражений. Студентам запрещается уходить за пределы территории училища без разрешения руководства академии. Студентам запрещается посещать закрытые для посещения территории академии без разрешения руководства академии. Студентам запрещается брать без разрешения личные вещи и предметы личной гигиены других студентов и административного состава. Студентам разрешается пользоваться мобильным телефоном, планшетом или другим электронным средством только в личное время. Да уж, целая куча запретов и только одно разрешение, которое, если вдуматься, тоже запрет, только более хитро сформулированный. Вот тебе и первая ласточка приближающейся муштры, о которой предупреждала Ника. Самое интересное же состоит в том, что уже сейчас все студенты первого курса могут легко прочитать эти правила и начать подозревать, что здесь всё вовсе не так радужно, как показалось изначально. Но ведь никто этого делать не будет. Я совершенно уверена, что если сейчас пройтись по всем комнатам первого этажа, то обнаружится, что 9 из 10 заперты и студентов внутри нет. Они гуляют купаются, загорают и играют в бадминтон или волейбол. Развлекаются, короче. И несмотря на то, что они, в отличие от меня, здесь уже целые сутки, процент тех, кто прочитал правила среди них, близится к нулю. Готов поспорить, что получив известие о том, что начало занятий откладывается ещё на сутки, они моментально потеряли головы от счастья вместе с памятью о том, что вообще существуют какие-то правила. Только вот в одной комнате из десяти все равно будут люди. Или хотя бы один человек. Шира же, например, здесь. Он не снаружи, где гоняют мечи и балду. Он лежит на кровати и что-то там читает. «Шира!» – позвал я, не оборачиваясь. «Ты видел на двери?» «Правило!» – бесцветно отозвался Шира. «Видел!» «А что, тебе что-то непонятно в них?» «Все понятно!» – я пожал плечами. «Просто было интересно, вдруг ты не видел?» «Я все видел!» сказал Шира, и в его голосе прорезалась самодовольная ухмылка. А вот те, кто снаружи пасутся, среди них мало кто придал этому значения. Весело завтра будет. Я обернулся. Так ты в курсе? Хм, ну да. Шира отчётливо хмыкнул и даже отложил планшет, чтобы посмотреть на меня. Думаешь, почему я не там с ними? Не гуляю, не играю во всякие игры. Я предпочитаю поберечь силы и как следует выспаться ночью, не мучаясь обгоревшим на солнце телом. Очень разумно, признал я. Хотя на самом деле я бы скорее предположил, что Шира здесь, а не снаружи, банально потому, что его никто не захотел позвать к себе в компанию. Я бы не захотел во всяком случае. А тебе про завтра висло рассказала, да? не останавливался Шира. Я видел, вы рядом сидели. Ты тоже из висло? Нет, я из другого клана. Хм, нормальный такой, наверное, клан, хмыкнул Шира. С такой соской рядышком сидеть каждый хотел бы. Сама Нико висла надо же. Да и её половина академии хочет, а вторая половина просто бабы. Я бы и сам не прочь, честно говоря. Я б её оформил, конечно. Шира внезапно осёкся и заткнулся. Глаза его в тот момент смотрели на меня, и, кажется, что-то такое он в них увидел, что заставило его резко передумать рассказывать мне, что он бы сделал с Никой. «Вы с ней вместе, да?» – совершенно нормальным и спокойным тоном спросил он. «В смысле? Трахаетесь?» «Проницательно!» – кивнул я. «Молодец!» Широ закатил глаза и снова схватился за планшет, что-то недовольно пробубнив при этом. Новость его не то, чтобы расстроила, но явно что-то поменяла в его системе ценностей. Решив больше не проверять его психику на прочность, я потянул ручку двери на себя и вышел в коридор. Кстати, что интересно, про секс в правилах не было сказано ни единого слова. Ни студентов со студентами, ни преподавателей с преподавателями, ни даже студентов с преподавателями. Про наркотики и алкоголь есть, про ряди за стенами учебных классов есть. А про секс нет. Странно. Ника уже ждала меня в холле, в котором нас встречал Драйс. Тогда я особо не осматривался, полностью поглощённый видом человека пузыря, но сейчас увидел, что возле входных дверей стоят несколько мягких стульчиков, словно предназначенных для того, чтобы ожидать на них кого-то. Вот и Ника ожидала. Она переоделась в легкую красную майку на узких лямках, сквозь тонкую ткань которой отчетливо проглядывали соски. И белые короткие шорты, под которыми, надо думать, тоже ничего не было. На сложенных одна на другую ногах белели новенькие кроссовки с высокой голенью, а розовые распущенные волосы на лбу придерживали большие солнцезащитные очки. Так сразу и не скажешь, на прогулку девочка собралась, на пробежку или на пляж. Равновроятен любой из вариантов. Ника что-то увлечённо читала в телефоне, тыкая по нему пальчиком и покачивая ногой, будто бы в такт одной ей слышной музыке. Меня она заметила только когда я уже подошёл и встал рядом. Так увлеклась бедняжка. Ну наконец-то, радостно выдохнула она, с трудом запихивая телефон в крошечный карман на шортах. Да ты же даже не переоделся. Что ты там делал столько времени? С соседом знакомился, лук проверял? Не стал выдумывать всякие несуществующие причины я. И как сосед, я хмыкнул и ответил совершенно честно. Ты знаешь, бывали у меня в жизни соседи и похуже, так что можно сказать, сойдёт. Я не стал уточнять, какую конкретно жизнь и каких конкретно соседей я имел в виду. Ну славно. Улыбнулась Ника и схватила меня за руку. Так да пойдём уже скорее. Мне до вечера надо показать тебе всю академию, чтобы ты понимал, что и где находится. А вот если бы у меня не было тебя, кто бы мне всё это показал? Никто, конечно. Ника пожала плечами. А как тогда будут ориентироваться все остальные студенты? Сомневаюсь, что у каждого из них есть своя собственная Ника Висла. Пусть гобы закатывают, засмеялась Ника. Вообще-то вчера была общая экскурсия для всех студентов, но мы, сам понимаешь, на неё не попали. Так что экскурсию тебе проведу я. Отлично, я согласен, улыбнулся я. Но только с одним условием. Хм, подольше задержимся в местах, где ты собралась проводить для меня индивидуальные занятия. Хочу их получше изучить.